Издательство Лайкбук Ася Лавринович. Сборник историй от Аси Лавринович. От одного зайца Глава первая Я ждала Алку уже 22 минуты. Не больше, ни меньше.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 самым ясным взглядом и сладкой улыбочкой. Подошел бы кто поближе и послушал, о чем мы на самом деле беседуем. Мы уже привыкли так общаться, все-таки, с первого курса вместе. Помню, как первого сентября я подошла к парти, где одиноко восседала эффектная Алочка и вежливо поинтересовалась. «Извините, у вас свободно?» «Ну, попробуй рискни», — с вызовом фыркнула Алла. «И я, конечно, рискнула.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 «Сейчас меня волновала лишь судьба итоговых проектов». «Не беспокойтесь, все обязанности Галочки, «Галины Анатольевны я взял на себя», — торжественно добавил декан. «Итоговые проекты?» — промямлил кто-то с первой парты. «Видимо, не я одна договаривалась с Голчонком по поводу напарника». «Итоговые проекты в том числе», — кивнул декан. «Шеф, все пропало», — опять зашипела Алка.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 единственный кто тут с пускает это ты а если этот козел на какие нибудь сборы укатит мне отдуваться за него я злилась все больше и больше вообще лучше уж тогда одной этот дурацкий проект делать я замолчала алка оторвала взгляд от артема и с подозрением взглянула на меня ты хочешь сказать бингу алочка